Часть 23. Весь следующий день они были в пути. Их каное плавно скользило вдоль густых зарослей благоухающих смолой пихт, ели, кедров и сосен. Часто мелькали белки и дикобразы, иногда они видели оленей. Реми греб часами, не разговаривая, и солей понемногу становилась такой же молчаливой. Она погружалась в свои воспоминания, снова и снова убеждала себя, что все, что делал Реми до встречи с ней, не должно ее волновать, но мысли о бегущей лане не давали солей покоя. «Должно быть, пройдет мысль, много времени, прежде чем она сможет забыть о ложке, которую ее муж вез издалека в подарок другой женщине. Неожиданно весла неподвижно застыли в руках Сулей. Она услыхала странный звук, поначалу тихий, но постепенно переходящий в рев. «Что это?» — крикнула она. Реми посмотрел через плечо, продолжая грести. «Большие водопады! Мы обойдем их по суше», — перетащив груз на себе, а наверху, почти над ними, расположимся на ночлег. Еще какое-то время они напряженно работали веслами, пока не достигли узкого ущелья. Рев нарастал, вода вокруг каноэ начинала понемногу бурлить, Солей тихонько вздрагивала, пока, наконец, Реми не развернул каноэ к берегу и не дал Солей знак следовать за ним. Она выбрала удачный момент, когда течение подхватило ее и резко развернула каноэ боком, затем Реми выволок его на берег. Знак дал ей понять, что они оставят каноэ здесь, надежно укрыв, чтобы можно было воспользоваться им на обратном пути домой. Тащить на себе груз было самым трудным из всего, что солей приходилось делать до этого. Труднее даже, чем заставить себя идти целый день или без перерыва работать веслами». Реми шел чуть-чуть впереди нее, вниз по тропинке, страхуя Солей. Когда она едва не упала, рывком преодолев последние несколько ярдов, он подхватил ее, прижал к себе и долго не отпускал. «Ты в порядке?» — спросил Реми, почувствовав, что она дрожит от напряжения. Солей с трудом перевела дыхание и попыталась унять противную дрожь в ногах. «Да, надеюсь, мы можем передохнуть немного». Реми смотрел, как она пытается отдышаться, конечно. Вот что, посиди здесь немного, пока я пройду следующий отрезок и перетащу груз. Я поймал лосося. Ты можешь приготовить его, пока меня не будет. Солей кивнула с облегчением и пошла собирать ветки, чтобы развести огонь. Они доедали лосося уже в сумерках. Солей тихо спросила, есть в этих местах что-нибудь похожее на большие водопады? Реми потянулся за последним куском лосося. Есть еще малые водопады, Мадаваски, но они ничто по сравнению с большими. Слышал это когда-нибудь легенду, связанную с этим местом? Он лег на спину рядом с Солей, уставясь в темнеющее небо, на котором начали загораться первые звезды. «Рассерженные воды рассказывал мне эту легенду и молодому бобру, когда мы были еще совсем маленькими мальчишками. Скорее всего, это случилось около пяти веков назад, задолго до того, как в эти места пришли белые люди». Он дотянулся до руки Солей. Недалеко отсюда, если плыть вверх по реке, было селение Малиситов. Индейцы называют эту реку Вигуди. Сакоби и его дочь Малабим находились одни на острове посредине реки, когда внезапно были окружены большой группой воинов-магавков, заклятых врагов-малиситов и микмаков. Магавки убили Сокоби. Солей так ясно представляла себе все это, лежа здесь в темнеющем лесу и прислушиваясь к реву воды, бурлящей далеко внизу в узком ущелье. Она сплела свои пальцы с пальцами Рами и думала об этой девочке, на глазах которой убили ее отца. Магавки пленили Малабим. Она... Была уверена, что ее убьют, но их вождь сказал ей, что если она покажет им дорогу в селении ее отца, они даруют ей жизнь и даже отдадут в жены одному из воинов-магавков. Она отказалась, — предположила Солей. Она говорила очень смело для девушки, окруженной воинами врага. «Очень хорошо», — сказала она им, — «держите свои каноэ ближе друг к другу, и я приведу вас в мое селение, если вы обещаете сохранить мне жизнь». И они поплыли вниз по течению реки. Была черная ночь, когда они услыхали рокот реки, несущей свои воды сквозь узкое ущелье. Они очень встревожились, но Малабим успокоила их, сказав, что это всего-навсего маленький водопад, стекающий в вигуди чуть ниже по течению а потом был слышен ее крик радости когда она вела их через большие водопады где далеко внизу они нашли свою смерть тела магавков были обнаружены на следующий день тело молбим исчезло несколько минут они лежали молча затем солей села и откинула назад свои темные волосы. «Я не думаю, что у меня хватило бы духу сделать так, как сделала Малабим. и, наверное, было очень страшно. Любому, кто видел водопады, было бы страшно», — согласился Реми. «Но человек, который по-настоящему любит другого человека, способен пожертвовать собой ради другого. Как я мог бы умереть за тебя, если бы это понадобилось?» Они увидели легендарный город Квебек за день до того, как вступили в него. Путешествие было трудным, но они были молоды, и дневная усталость отступала после ночного сна. Река Святого Лаврентия разочаровала Солей. Она ожидала увидеть что-то вроде реки Сент-Джон. Солей ничего не сказала, но Реми услышал ее вздох и поспешил успокоить жену. «Если бы ты видела ее со стороны Гаспе, ты подумала бы, что это море». «А город на той стороне?» — спросила Солей. «Река заметно сужается перед тем местом, где мы ее пересечем. Смотри, корабль из Франции!» Он указал поверх колышащейся молочно-голубой воды на прекрасное судно, стоявшее под поднятыми парусами. «Ты не увидишь в этих водах ни одного английского корабля!» Если кто-нибудь из англичан снова рискнет подняться по святому Лаврентию, он, несомненно, нарвется на тот же самый ответ, который англичане получили 60 или 70 лет назад, когда сэр Уильям Фипс осадил этот город. Губернатор Квебека поклялся тогда, что ответит англичанам пушечными ядрами, и сейчас будет то же самое, если они посмеют вернуться». Он взглянул на нее и озорно произнес «Говорят, когда Шамплен впервые исследовал это пространство сто пятьдесят лет назад, он был поражен, увидев алконгинских женщин, танцующих обнаженными. Это было потрясающее зрелище». Солей уставилась на него «Я тебе не верю. Клянусь тебе, спроси, кого хочешь в Квебеке». — И спрошу, обязательно спрошу, — сказала Солей, смеясь. — Помнишь, ты и я танцующие на отмеле без одежды? Она вспыхнула, вспоминая. Мы не танцевали. Это было совсем другое. Мы стирали нашу одежду, потому что там было самое удобное место, и мы немного... Она остановилась, вспомнив, как Реми уговорил ее тогда снять одежду. Вода была совсем не холодная, и Реми убеждал ее, что никто их не увидит. Теперь они шли вдоль берега, и солей поняла, что Реми был прав, когда говорил, что город не так далеко, как показалось в начале. Постепенно далекий берег стал виден отчетливее, голубоватая дымка приобрела зеленоватый оттенок и, наконец, стал виден поросший зеленью противоположный берег реки. «Зимой мы смогли бы перейти по льду», — сказал Реми. «Завтра мы легко переплывем реку в наших каноэ». Солея хватило волнения. Гран-пре с его тысячью домов был всего лишь маленьким поселком в сравнении с Квебеком. Завтра она увидит этот величественный город. Она будет там вместе с Реми, и он ей все объяснит и покажет, когда они будут гулять по городу.